Четвертое. Несколько дней спустя, когда Мышецкий, раздумывая о трагедии интеллигенции, одиноко изображал власть в своем кабинете. Двери с налету распахнулись и ему крикнули: Князь Мышецкий, встаньте. На пороге стоял полковник Алябьев. За ним два прапорщика. С улицы гудел военный автомобиль, и блестели штыки. Сергей Яковлевич величаво поднялся. Что это значит, господин полковник? Вы арестованы. На основании? Как человек, явно клонящийся к нарушению присяги, данной его императорскому величеству, бесстрашно отвечал ему Алябьев. Полковник, даю вам время обдумать. Кто уполномочил вас? Долг русского офицера? Честь мундира, князь? И вы целиком осознали всю ответственность? Отчет в содеянном я буду давать не вам, князь. Алябьев смотрел на него честно и открыто, ежились за его спиной два прапора, да колебались синеватые иглы штуков караула. А вы, господа, — обратился Мышецкий к офицерам, — тоже склонны к самоуправству. Вам, юноши, разве не стыдно? — Стыдно! — Вскрикнули оба звончайше. «Нам стыдно за вас!» Мышецкий покраснел, опозоренный. «Наглецы!» — сказал, выскакивая из-за стола. «По какому праву?» «Известно ли вам, что я камергер высочайшего двора, облечен именным доверием его императорского величества? А для вас, полковник, это закончится военным судом. Прошу, князь!» показал Алябьев на двери. «Негодяй! Прошу, князь!» Подчеркнуто вежливо настаивал Алябьев. «Огурцов!» — закричал Сергей Яковлевич. «Следуйте за нами, князь!» — продолжал полковник. «Огурцов!» — воззвал Мышецкий в отчаянии. Тихо скрипнули дверцы канцелярского шкафа. Выпала на пол, рассыпавшись в дребезги темная бутыль. Из-за регистров выглянуло лицо старого и верного драбанта. «А меня-то за что?» — спросил Огурцов. Это было смешно, и Сергей Яковлевич сразу успокоился. «Ладно, сидите. Только сообщите капитану Дремлюге, что губернатор, князь Мышецкий, злоумышленно арестован». Ему накинули на плечи пальто, но он не стал надевать галоши, шагнул в двери. Шофер с погонами фельдфебеля загудел рожком, распугивая зевак. — Куда вы меня везете? — спросил Мышецкий. — На гаупвахту, князь. — Не беспокойтесь, я сторонник законности и доложу о своем поступке. Сейчас же. Доложу выше. Алябьев предложил ему свой портсигар. Тонкая папироска увертывалась из дрожащих пальцев Мышецкого. «Благодарю, полковник. Вы опасно играете силой своего положения. Понимаю, я кажусь вам отступником, но это только внешнее впечатление. Я остаюсь по-прежнему верным слугой царю и отечеству. За меня вступится министерство. Министерство не знает, что губернией управляет совет. Ошибаетесь?» «Губернией управляю я. Но я согласен. Ежели не министерство, то совет рабочих Уренска вступится за меня. В том-то и дело, князь, что вы раскололись. Вы опасный для империи человек, ибо у вас началось раздвоение совести». Возле телеграфа автомобиль остановился. Алябьев сказал, «Телеграф бастует, но в ваших же интересах, князь» если вы поспособствуете мне отправить телеграмму о вашем аресте. — И не подумаю, — захохотал князь, — обращайтесь в совет. Алябьев хлопнул шофера по кожаной спине. — Вези, прямо на гаупвахту. Отдельная комната для Мышецкого была приготовлена заранее. Чистое белье, графин с водою. Воинский устав и Библия на столе. — Что ж, — сказал Сергей Яковлевич, — вы очень любезный полковник, но я не собираюсь здесь задерживаться. Можете считать, что эта камера ваша. С крыльца уже дуба сели в ворота чем-то тяжелым. Гаупвахта наполнилась звоном стекол, а Лябьев, осунувшись, прокричал. «Караул! — Караул! Вружье! «Затворите двери», — сказал Мышецкий. «Я бы не хотел умереть от шалой пули благодаря вашей, полковник, глупости». Стреляли недолго. Караул сдался. Возле ворот гаупвахты возник стихийный митинг, и солдаты, те самые без хлястиков, потребовали предания суду Алябьева как шкуры. Ожесточение толпы было опасно. И Мышецкий стал выручать полковника от гнева штыков. Заслонив Алябьева своим телом, он провел его в камеру Гауп-Вахты, из которой только что сам вышел. Нет-нет, сказал князь Караулу, дверей не затворяйте. Пусть полковник посидит ровно столько, сколько ему желательно. После чего может приступить к своим обязанностям начальника. Алябьев высидел до позднего вечера. Отворил двери, никого, коридор был пуст, вышел на крыльцо, сверкали в небе чистые звезды, скрипел снег под ногами. Подняв воротник шинели, таясь прохожих, полковник вернулся к себе домой. Жене признался. «Машенька, а я дурак. Зачем я начал с президента нашей республики? Переворот от того и не удался что надо было начинать мне прямо с вожаков совета. Какой я глупый! На петуховке, там, где гаснут во мраке последние огни города, в маленькой хибарке по соседству с домом Казимира открылось новое учреждение. Длинная надпись на доске заманчиво вещала «Комиссия для упорядочения дел, возникающих из соотношений, представителей труда и капитала. Главой этого учреждения и его основателем был прапорщик Белаш, душа которого металась между санскритом и социологией неупорядоченного мира. Аннинский недавно отпустил его ненадолго в Москву, где прапорщик обозрел загадочный музей содействия труду, основанный социал-демократами для помощи бастующим рабочим. И отныне Белаж был занят совсем не военным делом. Сюда, на окраину Петуховки, приходили с нуждами рабочие. Я Николопов предложил Белажу свои услуги. И при комиссии открылась бесплатная медицинская консультация. Отсюда Белаж, от имени Совета рабочих депутатов угрожал предпринимателям остановить работу, если не будут приняты меры. Такие-то и такие-то. «По что три шкуры спущать?» – плакались. «По миру идем!» Белаш с Тит-Титычем разговаривал, как с трибуны. «Капитал осужден на гибель. Этот вопрос решен историей. Если не верите мне, читайте Карла Маркса. У него все объяснено в высшей степени доходчиво, толково и обстоятельно». Иногда Белашу грозили из-за угла. Ты, видать, капитал только в книжке и видывал. Оттого и за наш хватаешься. Погоди, милок, мы тебе зубы посчитаем. В полдень, как всегда, прапорщик отворил двери своей комиссии. Скоро пришел и Вадим Аркадьевич. Сообща растопили печку. Чем заниматься будем? Спросил Яниколопов, грея руки. Магорычом ответил юный прапор, кидая в печурку заснеженные плашки дров. Рабочий России самой традиции осужден спаивать в получку мастера. Вот этим я и займусь сегодня. Тут шлепнула с размаху дверь и сипло сказали. Вот они, капиталисты, бей их за капитал. Ениколопов как сидел на чурбачке перед печкой. Так и сунулся в угол. Белашу досталось первому. Светлые волосы офицера провисли с солба красными сосульками. Ениколопов выстрелил. «Меня не трогать!» — сказал. «Убью!» Пролетел над головой тяжелый табурет. «Бей с опаской!» — крикнул извеков. «У лекаря шкура тонка!» В железной хватке стиснули ему запястья. И револьвер эссе стучал выстрелами, рассылая пули в потолок и окна. Отскакивали горячие патроны, выпрыгивая вверх и падая за печку. Били страшно, били жестоко, но не добили. Выноси, паря! распоряжался извеков, и работников комиссии выбросили на заснеженный двор. Кидай тепереча! Схватили за ноги. Потащили бросать в колодец. Стой! Вовремя удержался из веков. Не, в колодец не кидай. На землю клади с миром. Пущай отойдут на снежку. Сенька, подпали. Бросили обоих в снег, И снег сразу побагровел. Когда очнулись двое, Жарко пылала хибарка, Московский филиал Музея содействия труду. Закопченные пожарные раскатывали по двору черные дымящиеся бревна. Ениколопов встал. Долго тер снегом разбитое лицо. — Пошли, прапор, — сказал, — коньяком подлечимся. — На митинг! — кричали пожарные. — Собирай митинг! Вечером на Влахопуловской площади был митинг, каких Уренск еще не видывал. Солдаты привезли два прожектора, бросили тревожные лучи огня в глухую бездну неба, светло было и жутковато. Товарищи, объявил Борисяк, спешу обрадовать. Пожарная команда, этот верный страж города, порывает свои отношения с городской думой, выразив свое желание подчинить себя совету уренских рабочих депутатов. А это... Победа, товарищи! Чекалини Юрка отыскал в толпе бранд-майора. Иванович, а ты не угоришь ли с этой революцией? Я ни при чем. Таково Бруно Иванович, команда решила. Утром князь Мишецкий принимал депутатов. Иконников младший от лица Городской думы сказал ему так: с язвой в голосе. Господин губернатор, ваше сиятельство, князь, население губернии, выражая вам полное свое доверие, благодарит вас за труды ваши по водворению в уренский спокойствия и за отсутствие погромов. Однако общественность поручила мне напомнить вам о том, что свобода личности и охрана частной собственности находятся еще под угрозой злонамеренных лиц. Как справа, так и слева, потом говорил Казимир, сердито, лицо злонамеренное. Ежели полиция не может обеспечить в городе порядка, надо бы на создать милицию из народа. У нас не Одесса, не Киев, не Гомель, мы уренские, справимся. Но совет потребует от вас помощи. Помощи в каком виде? спросил Мишецкий. Оружием? — ответил Казимир. — Это выше моих сил. Я лишь начальник губернии, но не начальник гарнизона. Арсеналы мне не подведомственны. — Арсенал откроем! — посулили опять слева. — Ключи не у меня! — отбоярился князь, улыбаясь. Потом Мышецкий вызвал к себе дремлюгу. — Вы служить собираетесь? — спросил жандарма. Служу посильно а, надобно, не посильно, в отношении разгрома этой комиссии. Скажите, капитан, не замешана ли тут моя сестра? Оставьте ее, князь. Вы ошибаетесь, направляя свой гнев против Евдокии Яковлевны, которая находится в смирении и в трауре. С ночи началось разоружение городовых. Подходили человека три-четыре. Спокойно говорили постовому «Обернись, дяденька». Но кобуры были пусты, одни футляры, без оружия. Чекалини был предусмотрителен, на разводах говорил «Все равно отберут, чует мое сердце, а отвечать перед начальством мне придется. Стойте уж так, от судьбы не уйдешь». Пулеметная команда хлопала валенками возле губернаторского арсенала, подкрадывались какие-то тени, но из пулемета выпархивал синий язычок огня, долго стучала патронная лента, и всю ночь в совете шло бурное совещание. «Я против этой авантюры», — говорил Борисяк. «Придет время, и губернатор вынужден будет сам дать нам оружие». Вот увидите. Пришел Ениколопов в солидной бекеше, раскрыл бумажник, повернулся и ушел. Долго молчали потрясенные. Галина Корева первой нарушила эту паузу. По-моему, сказала акушерка, надо бы пересмотреть наше отношение к господину Ениколопову. Давно пора, отозвался и прапорщик Белаш. Борисяк воспротивился, но его назвали упрямым быком, и все его натиски были отбиты. Большинством голосов Вадим Аркадьевич Ениколопов прошел в члены Совета рабочих депутатов Уренска. — Кто против? — спросили. — Я, — сказал Борисяк, подавленный, — один голос ничего не решает. У вас личная вражда, еще со старых времен. Времен в Ениколопов, попав в совет, сразу взял быка за рога. «Товарищи!» — заявил он авторитетно. «Что мы видим? Что мы наблюдаем? Это совет или партия? Партия или совет? Давайте сразу же разберемся, чтобы потом не путать!» Борисяк разгадал. «Сейчас Ениколопов начнет взрывать все и вся». «Ну», — сказал он, — «чего остановились? Продолжайте». «Вопрос сделан», — ответил СССР. «Остается на него ответить». Борисяк весь сжался, как перед прыжком. «Совет — первая ячейка будущего временного правительства революции. Это зачаток диктатуры пролетариата. Кто сомневается?» «Я», — сказал Яниколопов. И строю свой вопрос так. Если совет беспартийный, то пусть все члены его примут программу социализма беззаговорочно. А если... «Принимаем!» — ответили члены совета как один. «А тогда...» — не смутился Ениколопов. «К чему совет вообще, если уже существует партия? Мы еще не победили» а уже поставили перед собой чернильницы, начиная обюрокрачиваться. Конечно, с иезуитом спорить трудно, Ениколопов лукав, как бес. Жизнь научила его выкручиваться, и он умеет это делать, черт бы его побрал. Борисяк сорвался с места. Не так. И партия, и советы. Вот как надо ставить вопрос. «Именно так и Ленин говорит, а он истинный ученик Карла Маркса!» Ениколопов спрашивал всех подряд. «Ты, отец Маркса, читал?» «Нет. А ты?» «Нет. Ты читали?» «Наконец-то!» — вздохнул Ениколопов. «Вопрос ясен. Или партия без совета, или совет без партии?» «Вадим Аркадьевич прав», — заявила вдруг Корева. «Нельзя дробить силы накануне. Или-или...» «Это ультиматум?» — спросил ее Борисяк. «Только предложение...» Вскочил горячий прапорщик Белаш. «Как можно сомневаться?» «Борисяк прав. Я протестую». Но Ениколопов уже поколебал устои совета. «Его пусть робко...» но все же поддержали некоторые, особенно Корева. — Не так делается революция, — глухо сказал Борисяк. — Одни члены партии ее не сделают, как не сделают и без партии одни беспартийные. Революция не загон для скота, жирных направо, тощих налево. Революция сильна единением народа, партийными и беспартийными. Весь гнев души Борисика был направлен даже не на Ениколопова. Он знал, с кем имеет дело. Весь гнев обрушился на Корева. «Это измена!» — врубил он в лицо женщине. «Не лучше ли честно заявить перед всеми, что вы перешли к меньшевикам?» «Как вы можете!» — заплакала Акушерка. «Не я ли сделала для вас лично все, что смогла?» «Просите прощения! Слышите?» Борисяк вернулся домой, к Казимиру, у которого он жил, и со стоном стянул громыхающие сапоги. «Ну, держись!» — сказал. «Кому-то головы теперь не сносить!» «Ну, держись!» — сказал дремлюга своим жандармам. «Совет, компания теплая!» Там Ениколопов такое требование выдвинул, что теперь готовь сети, рыба пойдет густая. Бланкитов, Трещенко и Персидский вопросительно выгнулись, и капитан пояснил. Ениколопов хочет подначить совет, чтобы губернатор вывел войска из губернии. «Спокойно, я иду к князю. Без меня не шалите». Мышецкий рассеянно выслушал жандарма, ответил. «Да, да, я уже слышал, но говорят, что Борисяк против этого решения». «Ого, князь!» — отвечал Дремлюга. «Еще бы ему не быть против, если солдаты уже раскачались на его пропаганду». «А куда смотрит полковник Алябьев?» — спросил Мышецкий. «В окно смотрит!» — захохотал Дремлюга. Полковник Алябьев ест, спит и какает, больше не гугу. -гу. А солдаты поворачивают к совету. Вот ваше сиятельство, потому-то ваш Борисяк и против решения Яниколопова. И долго потом молчали. Все это ни к чему. Печально вздохнул Мышецкий. Поговорят и перестанут. Первый раз, что ли? Пора привыкнуть. Сергей Яковлевич оценил дремлюгу на взгляд, мол, на что ты способен, и спросил, а вы, капитан, так и не ответили мне, кто виноват в этом налете на комиссию прапорщика Белаша. Тут дремлюга решил использовать старую тактику, доставшуюся ему в наследство от Сущего Ракусы, ради спасения своих предать местных Мантеке и капулети. Причем он не был далек от истины. «Э, «Думаю», — сказал, — «это исходит из купеческого клуба. Ибо, князь, сами знаете, кто больше всех комиссией был недоволен». Сергей Яковлевич поверил. Поверил и ухватился за это. «Что они там делают, эти господа?» Дремлюга ушел довольный. Амышецкий стал точить зуб на купеческий клуб. Нервы и без того были взвинчены. Стоило получить заряд, как негодование несло через край. Совет словно учуял выгодный момент, и над фронтоном купеческого клуба вскоре появилась внушительная надпись «Народный дом. Просим вытирать ноги». Сергей Яковлевич передал в дар народному дому Коллекцию Пети Попова с тем, чтобы, — попросил он, — выставка была непременно посвящена памяти его Шурина. И еще поставил условия губернатор. Первые десять дней, господа, я прошу брать с публики за вход, чтобы собранный капитал перешел в фонд помощи детским приютам. В глухомань провинции резкой отточенной гранью вошло искусство. Оно притягивало людей, манило светом. Одно неприятно князю, что протест передачи купеческого клуба в руки Совета выразил самолично иконников младший. Геннадий Лукич, но вы же в клубе почти и не бывали, ни игрок и ни пьяница. Почему протестуете именно вы? Но это князь унижение купечества. «Мой протест есть протест сословия и без того пьющего из чаши всенародных оскорблений еще со времен постановки первых пьес Островского». «Не будем ссориться», — попросил Мышецкий. «Что важнее, вестующий Троицын или эта выставка, которая так миротворно действует на публику? Вы как гласный...» «Должны бы Геннадий Лукич не протестовать, а наоборот, поддерживать мои начинания».